Время любви Ракета с ядерной боеголовкой неслась на столицу Саудовской Аравии. Вокруг ее маленьких, выкрашенных в зеленый цвет крыльев, свистел ветер, нос разрезал раскаленный воздух пустыни. На боку можно было прочесть выполненную белыми буквами надпись «Аллах Велик». Офицеры, ответственные за запуск, собрались на стратегическом командном пункте и следили за развитием ситуации. Китайский президент Чанг сохранял полнейшее спокойствие, будто его совершенно не касались последствия того, что должно было вот-вот произойти. Стоявшие вокруг него дипломаты были взвинчены до предела. Северокорейский полковник Шенг грыз ногти... Его помощник, принимавший участие в изготовлении баллистической ракеты, строчил в блокноте цифры, будто перепроверяя расчеты, чтобы чувствовать себя увереннее. Глава движения Хезболла шептал молитву, выделяя некоторые слова больше других. Венесуэльский военный министр скрестил пальцы на удачу. Кубинский генерал закурил толстую сигару и убежденно — отравлял ею воздух. Все не сводили глаз с экрана, на котором отражалась траектория ракеты, наложенная на карту региона. Одна из камер, установленная на носу смертоносного снаряда, передавала локальную картину происходящего. «На этот раз никакие МЧ не смогут перехватить третьего всадника апокалипсиса», прошептал иранский президент Джафар. Ему вспомнились события летней давности, когда «Эмма-109», тогда еще обыкновенная шпионка, осуществила диверсию на одной из их баз в тот самый момент, когда ракета с ядерным зарядом на борту была готова вот-вот взлететь и нанести удар по столице сунитов. «Что бы сейчас ни случилось, через несколько минут мир станет другим». — подтвердил его слова китайский президент Чанг. Все застыли в ожидании. Траектория ракеты будто шрам прочерчивала карту Ближнего Востока с востока на запад. Стрелка на часах с арабским циферблатом отсчитывала секунды. Ракета взрезала воздух. — У них случаем нет эффективной системы противоракетной обороны? — спросил венесуэлец чувствуя себя в плену сомнений. «Только у Израильтя. Лицо венесуэльца приняло задумчивое выражение. «А у саудитов, выходит, нет?» «Еврейского оружия!» — возмутился представитель Хезбалы. «К счастью, они друг с другом не торгуют». Все следили за линией на экране. «А что американцы?» У них есть система противоракетной обороны Скайгард, но ее эффективность оставляет желать лучшего. Ожидание затянулось. Иранский президент подозвал одного из своих офицеров, что-то прошептал ему на ухо, и тот вскоре вернулся с парой подносов, заставленных снедью и бутылками с шампанским. Некоторые выпили. Представитель хезболы с понимающим видом кивнул. Тосты, намазанные толстым слоем иранской черной икры, вызвали всеобщее воодушевление. «Как же это все!» — долго не удержался от вздоха китайский президент и негромко рыгнул. «Венесуэлец все не мог унять свое любопытство». Вследствие взрыва Эррия должен исчезнуть с лица земли, да? А каково его население? Семь миллионов человек. Вновь повисла тишина. Слышалось лишь мерное чавканье. Ракета преодолела две трети расстояния, отделяющего ее от столицы Саудовской Аравии. Семь миллионов погибших? И что потом? — взволнованно спросил венесуэлец. «Они занервничают?» — с набитым ртом ответил китайский президент Чанг. «В самом деле?» — венесуэлец выглядел совершеннейшим профаном в таком тонком деле, как конфликт на Ближнем Востоке. «И что же, по-вашему, они сделают?» «У саудитов нет собственной эффективной армии». Они потребуют ООН осудить действия агрессора и заручаться поддержкой США и Европы. А потом... Мы, китайцы, как и наши союзники, наложим вето. Американцы и европейцы тут же против нас ополчатся. Но с учетом того, что они по уши в долгах перед нашими банками и что их армии пребывают не в лучшем состоянии, дальше угроз дело не пойдет. Осыпав нас проклятиями, вдоволь наговорившись о принципах международного права, о свободах и морали, они в конце концов закроют вопрос и предоставят нам возможность действовать. У них попросту не будет выбора. Да, а потом гнул свое венесуэлец все более и более заинтересованным. Саудиты задействуют свое собственное оружие, то есть карманные террористические группировки в Ираке, Ливане, Сирии, Пакистане. И сауниты-смертники набросятся на шиитов. Венесуэлец, понимающе закивал. «До взрыва осталось меньше пяти минут», — заявил представитель Северной Кореи. Мигающая светящаяся точка на экране приближалась к столице Саудовской Аравии. Наконец, на экране бортовой камеры появился эр -рият. Город увеличивался в размерах, становился все ближе и ближе. В этот момент в голове иранского президента Джафара пронеслась странная мысль. Он представил себе землю полым шаром, а ракету иглой, способный этот шар проткнуть и взорвать.